Дикий скрежет тормозов вывел его из задумчивости. По счастливой случайности БМВ чудом избежал столкновения с желтым такси, беззастенчиво едущим по встречной полосе. Две машины разом заглохли и остановились рядом, частично переградив движение. «Урод, куда ты смотришь?» — брызгая слюной, орал из окна Малинин. «Слепой, что ли?» За рулем такси выседал седой негр в черных очках. Как ни в чем не бывало, насклавился белозубой улыбкой. «Конь но слепой, мать твою так!» Заучено, но весьма твердо произнес он. Зрячих таксисты здесь фообще не берьют. Сокнись и проезжай быстрее, чмоко слины Судя по акценту, негр был из новеньких. Видимо, только что недавно начал учить русский язык. Малинин с мытюгами сунулся вниз за монтировкой. Калашников захохотал. Серег, доставь ты его в покое. Понимаю, что бесит здешние движения, но мужик-то не виноват. Таковы правила, что ты к ним за столько лет не привыкнешь. Малинин крутанул руль.